Глава одиннадцатая. Результатом того, что Латана всю дорогу сохраняла инкогнито, стал полный шок, который вызвало ее появление в столице. Сначала оторопели караульные у ворот, едва только услышали крик лейтенанта Ерема "Дорогой герцогине Пиланской!" и увидели, как его на гайках по шлему стражника, попытавшегося задержать Кавалькаду глупыми вопросами. Следом пошла волна изумления по мере движения отряда по улицам Левора, когда егеря, сметая с дороги горожан, выкрикивали ту же фразу своего командира. Затем настала очередь и дворца, точнее и дворцового комплекса, перед высокими коваными воротами повторилась почти та же сцена, что и на въезде в город, с той только разницей, что на Гайку Лан-Ерим пускать вход и не подумал. Все же королевские гвардейцы это не городская стража, подчиняющаяся бургомистру. Ну и здесь препятствие проезду отряда устранилось крайне быстро. Игорь только диву давался. Нет, и в его родном мире через проходную часть и строем можно было пройти хоть в самоволку, хоть обратно, однако на важные объекты, охраняемые караулами, не попал бы даже президент, если бы его не сопровождал разводящий, начальник караула или его помощник. А на Арване, получается, можно без всякого пространственного тоннеля дойти чуть ли не до спальни монарха, Главное — иметь с собой кого-нибудь похожего на венценосную особу и достаточный уровень наглости и авантюризма. Егоров даже начал продумывать, как бы он смог с отрядом воинов быстро захватить царствующую здесь особу, но вовремя себя остановил. Сейчас это ему ни к чему, да к тому же у него ведь заклинание есть. Он теперь в Ливорский дворец и так легко попадет. В отличие от караульной, служба оповещения во дворце работала как следует. Не успела Латана поблагодарить и дать указания командиру сопровождавших ее егерей, как парадные двери главного здания распахнулись, и по длинной лестнице чуть ли не бегом стало спускаться целые свита сановников, придворных и пара жрецов порядка и хаоса. В этой толпе были и богато одетые женщины, усыпанные драгоценностями. Впрочем, Игорь уже этому не удивлялся. Мужчины увешались украшениями ничуть не меньше. Впереди спускался сам первый министр, граф Закелий Дернский. Землянин узнал его по словесному описанию. — Игорь, Таня, от меня далеко не отставайте. Успела сказать Латана и пошла навстречу временному правителю королевства. Дорогой граф, ее голос словно прорвал плотину оханий, аханий и славословий, но, конечно же, громче всех прозвучало приветствие первого министра. Госпожа, принцесса, какая радость! Мы уже отчаялись, счастье лицезреть тебя! Граф выглядел крайне представительно и громоздко. Несмотря на это, он сумел весьма галантно, чуть отойдя в сторону, чтобы принцесса поднялась и встала с ним вровень, поклониться и предложить латане руку. Видимо, от переполнявших ее чувств, нарушая какие-то правила этикета, герцогиня Пилонская сделала шаг и приобняла первого министра. «Мне даже не верится, дорогой мой граф, что я наконец-то добралась». В дрогнувшем голосе лицемерки послышались нотки счастья и глубокие переживания. «Ах, Закелий, как я рада тебя видеть! Ты не представляешь!» Она, наконец-то, положила свою ладонь в руку первого министра и, не оборачиваясь на друзей, не сомневалась, что те последуют ее совету, двинулась с графом вверх мимо расступившихся и почтительно кланяющихся вельмож. Верник II с раннего детства не раз при любой царапине или даже совсем легкой простуде становился объектом воздействия заклинания лечения. А после он и сам стал искмагом, как и все высшие аристократы. Во встречающей Латану Большой Свити Егоров увидел только двоих, кто не был инициирован, жреца порядка и одну пожилую даму со злым лицом, видимо, чью-то приживалку так что король мог сколько угодно магически поправлять свое здоровье. То, что у правителя Левора до сих пор не имелось детей, незаконных небастартов, представителю иной продвинутой цивилизации, говорило о том, что брат Латаны имеет генетические отклонения и вряд ли его надежды завести наследника когда-нибудь сбудутся. Молись хоть порядку, хоть хаосу, толка не будет». И шансы принцессы Ливорской однажды занять трон после смерти Вернига II очень высоки, если она сбережет себя. Первому министру, графу Дернскому, при таком исходе лучше всего было бы не пережить своего сюзерена, Идущие позади, смешавшись с косы на них поглядывающими вельможами и придворными дамами, Лэн Карас и Молс знали достоверно, что милый сейчас воркующая с графом Закелием беглая герцогиня Пилонская в случае восшествия на престол Левора немедленно отправит первого министра на плаху, а его жену в самый глухой замок Дернского графства с приказом никогда его не покидать. Твой сын принцесса недавно пришел с прогулки, по успал. спал. Закелей вел Латану к ее личным покоям, которые во дворце предназначались только ей, Дину и никем не занимались. Я взял на себя смелость дать команду его разбудить. Ты все правильно сделал, мой дорогой граф. Подниматься пришлось на третий, последний этаж дворца. В конце короткого коридора возле высоких двустворчатых дверей стоял прилично одетый молодой раб и держал за руку мальчика. Само собой, Игорь, увидевший из-за спины толстого вельможа в расшитом золотом камзоле эту парочку, сразу же понял, что мальчишка и есть семилетний сын его венценосной подруги. «Дин!» — воскликнула Латана. Мальчик замычал и, вырвав свою ручонку из ладони слуги, побежал навстречу матери. Никакого безумия, которое Малва приписывала сыну принцессы, Егоров не заметил. Просто глухонемой ребенок. Нет, все же люди любят наговаривать. Хотя, конечно, при первом взгляде он мог и не увидеть других отклонений. Провожавшие герцогиню Пилонскую до да ее апартаментов придворные смотрели навстречу матери с сыном как дармовое представление. Сам не зная почему, но Игорь на всю эту толпу вызверелся. Чувствительный толчок в бок, полученный попаданцем от напарницы и ее подмигивание, напомнили Лену Карусу распоряжение Сьюзеренши, и он, довольно нагло раздвинув стороны стоявших впереди сановников, прошел к дверям, проложив за собой путь и Тани. — Мне надо отдохнуть с дороги. Кровь поколений правителей, текущая в жилах Латаны, позволила ей довольно быстро взять себя в руки, и к сопровождающим повернулась уже довольно спокойная королевская сестра. «Граф, я буду ждать тебя им. Барон, тебя!» — посмотрела она на того самого толстяка, которого землянину пришлось подвинуть. «Приходите после ужина ко мне в кабинет. Там все обсудим. Лен, искмогиня. Идите за мной». — Да, граф, слуги. — Трое уже там, остальные сейчас подойдут. И распорядитель сейчас будет, — изобразил поклон первый министр. Едва встречавший с Дином неожиданно нагрянувшую хозяйку, молодой парень закрыл золотаной сыном и ее помощниками двери апартаментов, и горитания сразу же поняли, что в ближайшее время их венценосная подруга в чьем-либо обществе, кроме своего ребенка, «Не нуждается». «Покажи, где нам можно бросить свои кости», — негромко спросил землянин пожилую служанку, стоявшую у стены короткого коридора с десятком дверей по обе стороны. «Где тут гости могут останавливаться?» Игорю и Тане досталась шикарная спальня, расположенная между малой приемной и гардеробной принцессы. Пока они осматривались, прибежали две молоденькие служанки, довольно хорошенькие и фигуристые, Дворцовый распорядитель действовал очень оперативно. Заметив, что Таня оценила его внимание к девушкам, Игорь поспешил разглядеть убранство комнаты. «Слушай, обстановки богаче и круче я еще не встречал. Сразу видно, что мы сейчас в Королевском дворце. Впечатляет!» Спальня и в самом деле выглядела словно сошедшая из картинки с изображением спальной комнаты в каком-нибудь лувре времен Людовика XIII. Правда, подкачали системы отопления и окна. Первая вновь была представлена огромным камином, а вторые слишком узкими и закрытыми не стеклами, про которые в этом мире не ведали, а мозаикой из пластинок тонкой слюды. Подруга на его хитрость не повелась. «Если тебе хочется развлечься с этими дурочками», она кивнула на насторожно замерших, опустив головы девушек, стоявших в ожидании приказов сбоку от двери. Я возражать не буду, ты же знаешь. Пожалуйста, только не в нашей постели. Так же, как ему не удалось провести напарницу быстрым переносом внимания на обстановку спальни, так и у искмагини не получилось обмануть друга показным равнодушием. «Какой дурак променяет счастье быть рядом с самой прекрасной женщиной на развлечения с дворовыми девками?» — спросил он. «Я разве похож на такого?» «Иногда да», — фыркнула Таня. «Ах так!» — возмутился Игорь. «Девушки, оставьте-ка нас вдвоем!» — сказал он рабыням. Служанки, получив, наверное, самый удивительный приказ в своей недолгой жизни, они-то привыкли к «пошли вон и вы метайтесь отсюда, дуры». Тем не менее, выполнили его очень сноровисто. Егоров немного дурачись обхватил напарницу за талию и опрокинул на кровать. Та сильно и не сопротивлялась, лишь тихо засмеявшись. Ух ты, какая перина! Не смог удержаться от комментария землянин, впервые ощутив телом что-то помягче, чем солома. — Ага, значит, тебе приходилось спать на таких, мой принц. Как та твоя принцесса на горошине? Конечно, Игорь прекрасно знал, что такое перина. Пока была жива бабушка, она каждый раз по приезде любимого внучка готовила огромный, плотно набитый перьями матрас. Егорову жутко не нравилось на нем спать, кололось, было жарко, да и неудобно для позвоночника. Но обижать бабулю он не хотел, поэтому приходилось страдать. Понятно, что рассказывать подруге такие подробности своей прошлой жизни он не стал. Нашлись дела гораздо увлекательнее. Спустя час пришел один из еримских егерей и принес их вещи. А затем Таня позвала девушек, и те организовали помывку в Большой, тоже богато украшенной, но весьма бестолково устроенной в ванной комнате. Емкость величиной из мини-бассейн наполнялась и опорожнялась водоносами, и забираться в нее было неудобно. «Вас хоть покормили?» — спросила появившаяся у них на пороге лотана. «Я сейчас отбываю на ужин к первому министру, вас пока взять с собой не могу». Она почему-то смутилась, сильнее прижав к себе сына, прильнувшего к ее бедру и внимательно смотревшего на друзей матери. «Но завтра на совете вы оба будете обязательно». «Да, нас покормили», — улыбнулся Игорь. И «Я тебе признаюсь, вполне вкусно. Что же касается ужина у первого министра, так мне не сильно-то и хотелось». Таня, ты как?» «Вот и ей тоже». «Честно говоря, мы бы и без завтрашнего совета твоего обошлись». «Игорь, ты неисправим», — покачала головой Латана. «Любой дворянин на твоем месте мечтал бы об участии в таком почетном и важном мероприятии, а потом еще и внукам рассказывал об этом». «Но Лен Каррес у нас же не любой», — начала говорить Таня, но замолчала по знаку принцессы. «Да, Игорь, э, Лен...» «Проводи нас с сыном до лестницы!» Герцогиня провела Дину ладонью по чуть вьющимся светлым волосам и вышла с ним в коридор. Последовав за ней, попаданец увидел в коридоре стоявших вдоль стены и ту пожилую женщину, что показала им стание их спальню, и двух понравившихся ему девушек, и еще одну незнакомую служанку, и парня, няньку Дина. У раба были опухшие от последствий удара губы, Видимо, чем-то Латани не угодил. Варенье ее сына, что ли, слопал? В прививании человечности и жалости по отношению к прислуге Егоров не преуспел даже с Танией. С принцессой же это был и вовсе, как он для себя определил, тухлый номер. В суровом мире он теперь живет. И хорошо, что вполне неплохо уже устроился. красавицу магиню встретил, с целой принцессой подружился стал титульным дворянином и инициировался как маг. Что еще нужно, чтобы встретить старость? А могло ли быть по-другому? Игорь уже не раз задавался таким вопросом и все чаще начинал считать, что вряд ли ему светило учесть раба или нищего. «Мертвым стать он мог запросто, от такого исхода землянин и сейчас не застрахован». А вот остаться внизу социальной лестницы средневекового мира представителю продвинутой цивилизации не грозило. Слишком огромный у него багаж знаний по сравнению с любым местным ученым, совершенно другая скорость мышления, умение смотреть на события и факты под разными углами и подходы к решению проблем. «Идите вперед», — приказала Латана двум гвардейцам, встретившим ее приветствием на выходе из апартаментов, и, не обращая внимания на кучкующихся в коридоре придворных, зацепила попаданца за локоть другой рукой, взяв ладонь сына в свою. «Насчет Вентерского замка я была не в курсе. Негромко и неразборчиво для остальных, сказала она, остановившись. Зато про свой родной дом я знаю достоверно, что он весь пронизан тайными ходами и слуховыми отверстиями. Так что будьте, Станюша, аккуратнее. Следите за словами и лишнего не говорите». «У меня сразу не получится выехать за городские стены с ним». Она посмотрела на мальчишку внимательно и серьезно слушавшего мать и улыбнулась ему. «Нужно ведь, чтобы в сопровождение не навязали пару сотен гвардейцев и искмагов, которые смогут увидеть твою арку. Мы же этого не хотим? В общем, дня три-четыре придется погостить в столице. Не расслабляйтесь». «Все понял, моя принцесса», — кивнул Игорь будем молчать как рыба облет мы выходить из твоих апартаментов хоть можем конечно удивилась латана никто не держит давно бы уже стани и парка смотрели или в город сходили а пропуск какой нибудь нужен какой пропуск игорь усмехнулась принцесса ох я же все время забываю какой удивительный у меня вассал нет ничего не нужно вас уже видели и знают входите и выходите днем или ночью «Ну все, до вечера. Вернусь, расскажу, что было интересного». Игорь успел еще заметить множество завистливых взглядов, которым его наградили дворцовые приживалы, и вернулся в апартаменты. «За что тебе по губам-то влетело?» — спросил он у раба-няньки. Парень так испуганно вжал голову в плечи и отшатнулся от любопытного Лена, что всякое желание слушать его сбивчивое бормотание у Егорова пропало. Возникло, правда, желание сплюнуть на пол от досады, но попаданец держался. Почему Ливорский дворец называют семибашенным, землянин с напарницей знали от Латаны. Когда-то на месте резиденции короля располагался замок, затем стены, мешающие расширению парка, строительству новых зданий и дворцовых служб снесли, а башни оставили, приспособив одну под казарму, другую под арсенал, Какая-то из них исполняла роль тюрьмы, а самая высокая стала резиденцией тайной службы. Нашлось применение и другим трем, просто землянин не запомнил какое. А еще раз спрашивать у Ланы было и лень, и неинтересно. Попаданец с напарницей вдвоем, почти сразу после ухода принцессы на деловой ужин, вышли из дворца на прогулку по прилегающему парку. А здесь, наверное, казарма? Не наверное, точно. Ответил Игорь подруге, только я бы ее правильнее назвал караулкой, раз здесь поочередно размещаются гвардейские роты, назначенные нести службу на пятидневку. «Капец, они сейчас в нас взглядами дырки протрут», — сказал он в адрес, моментально возжаждавших подышать свежим воздухом придворных, которые поодиночке парами и группами стали ходить по тропинкам, стараясь как можно чаще пересекаться с помощниками принцессы Латаны, осмотреть их внимательнее и уловить хоть крупицы тех разговоров, что Лэн Карас вел с иск и «И во дворце хрен поговоришь, и здесь, гадство такое!» «Замуровали демоны!» «Так пойдем вон туда, в самый конец аллеи», — предложила подруга. «Я там вижу пустую беседку. Уж вламываться-то в нашу компанию пади не станут. Как бы любопытно и мне было узнать что-нибудь про Латану и ее бегство из пилона». «Пошли», — согласился Игорь. Встречные раскланивались с гостями двора весьма учтиво, а большинство даже заискивающие хотя Лэнс и скмогини в своих дорожных костюмах на фоне ярких по петушиному разноцветных одежд придворных смотрелись бедными родственниками. Лана сказала, что мы здесь дня на три, если не больше. Егоров вытер своим платком ту в беседке, которая позволяла сидеть спиной к дворцовой ограде, лицом на парк и жестом предложил Тане и садиться. Она хочет, чтобы прогулка с Дином была при меньшем количестве сопровождающих тебя эта задержка огорчает радует второе игорь тяжело вздохнул увидев как в их сторону решительно двинулась пара молодых дворян примерно одних с ним лет и столицу посмотреть охота а главное ты же видела как перед нашей подругой здесь все зачетно прогибаются я вот подумал почему бы ей не найти мне сколько нибудь пепланарга знаешь как я хочу получить хоть что нибудь из боевой магии вряд ли Засомневалась Таня. «Это, кажется, к нам идут», — тоже заметила приближающуюся парочку она. «Что, вряд ли? Думаешь, не получу боевого заклинания? Или Лана не станет выполнить мою просьбу? Вряд ли в столице найдется пепел на продажу. Сюда поступает тот, что уже заказан на инициацию. Искать надо весной в прибрежных городах или непосредственно у моряков. Мне и нашей герцогине тоже». «Нам интересно, что тебе выпадет в следующий раз. Но давай попросим. Может, у Латаны и получится. А нет, так». Таня прервала свою речь, потому что пара молодых людей подошла к беседке уже совсем близко. «Добрый вечер», — улыбнулся один из них. «Извини, Ланкара, что потревожили тебя и твою очаровательную спутницу, но узнали, что вы люди у нас новые, и, возможно, мы сможем вам помочь, рассказав о дворце и показать то, что вам может оказаться интересным. Ты позволишь нам представиться?» Эти двое неброско одетых дворян, в отличие от остальных придворных, имели при себе мечи весьма дорогих ножнах. Если бы не выражение их лиц и не манеры поведения, то Игорь посчитал бы их джентльменами в поиске спонсора для дармовой выпивки. Вот только землянину чем-то неуловимым они напомнили майора Чехова, бригадного особиста. Конечно, я буду рад познакомиться. А то, честно говоря, пока наша госпожа занята своими важными делами, мы и Таней совершенно не знаем, чем себя занять. «В компании, думаю, будет веселее». Егоров встал и приветливо кивнул. «И во дворце, и в городе. Хрен вы из меня что-нибудь вытянете, кроме лапши на свои уши», — подумал он, улыбнувшись. «А вот мне будет очень интересно пообщаться с местными чекистами. С одним только из ваших коллег встречался». Но та встреча в пилоне была совсем уж короткой. Даже толком не поговорили. Пришлось его убивать. «Мне тоже приятно», — Таня наклонила голову, не вставая со скамьи.